означает лишь одно — не разменивать себя, свою жизнь, на мелочь бытовых достижений. Разве же не преступно перед самим собой, перед высшим даром жизни, гоняться за модными шмотками, напрочь забыв старую русскую поговорку, по одежке встречают да по уму провожают. Некоторым, особенно молодым, не утвердившимся, а Игорь относится к ним, кажется, будто поговорка эта устарела». И смысла не имеет, или смыслом ее, возможно, пренебречь. Им кажется, коль ты в джинсах до да дубленки, так уж что-то, личность, человек. Для кого человек? Для зеленых огольцов, как ты? Для девиц, истративших полжизни в погоне за импортной парфюмерией? А не стоит ли, впадая в копеечное отчаяние, хоть раз задуматься, может, я что-то крупно перепутал в этой жизни? За цель принимаю антураж, пену, ведь джинсы не больше, чем штаны, а дубленка не больше, чем шубейка. Раньше их носили извозчики, так может и впредь будут таскать их шоферы грузовиков в дальние рейс. А может подумать, что новомодная мебель всего-то лишь стулья до диваны, и легковой автомобиль только средство передвижения. Если так подумать, то что же останется? Тем, кто гонится, гонится, гонится за всем за этим, копит, манипулирует порядочностью и рублишками. Тем, кто живет этим, барахло избрал целью существования на белом свете. Так вот, если подумать подобным образом, что останется? Пустота. Кто-то, пожалуй, наивно думает, вот сперва всего добьюсь, раздобуду, все хоть лопну, а потом уж и жить начну. Не начнет. Раз добудет все честно, так там и жизни конец. А нечестно непременно попадется. Выдуманный все это мир, иллюзорный. Вещи даже самые дорогие. На то и вещи, чтобы человека лишь только окружать, не делая смыслом его жизни. Вещи на это и не претендуют. Претендует сделать их сутью своей жизни сам человек. Не умный. И не забудем подчеркнуть, неверно воспитанный поклонение вещам есть что-то от предрассудков от сильной ограниченности обожествление вещей по моему низшая ступень какой бы то ни было веры этот самообман предполагает что вещь создает впечатление о человеке и повышает его значимость хотя бы самозначимость, значимость мелкая мысль и ничтожная цель в своей исповеди Игорь нечаянно, конечно, сформулировал одну любопытную мысль. «Духовной пищи никого не удивишь», — пишет он, — «да и где взять ее? Книги с рук дорогие». До важного добрались, на мой взгляд, до очень важного. Наивно, вовсе не думая о каком-нибудь обобщении, Игорь означил печальный итог. «Слушайтесь, что он сказал. Духовной пищи никого не удивишь, а материальной, выходит, можно». Это за текстом, это подразумевается. Не хватает джинсов, и за ними гоняются. Не все, но все же. Машина дорогая, поэтому ее очень хочется. И очень грустно, что, оказывается, надо потратить 25 лет на то, чтобы скопить на нее. Это Игорь сумел сосчитать. Только вот от духовного отмахнулся. Его не удивишь, никого не удивишь. Печально. И печаль это требует размышлений. Итак, о пище духовной. Удивишь ею или не удивишь? Весь смысл нашего строя прежде всего в том, чтобы накормить человека пищей духовной. Неужто можно это забыть? Отодвинуть в архивную даль первые дни советской власти, первые ленинские декреты, среди которых десятки и десятки о сохранении библиотек, старинных усадеб, музеев, дворцов, которые отныне принадлежат народу, и еще о детях, о том, чтобы накормить и напоить их. Ленин был политик, но всю его политику, как две красные черты, пронизывают главные заботы – сохранить культуру и сохранить детей. Главной его мечтой было раскрепостить народ. А это значило сделать народ поголовно грамотным, создать институты, открыть тысячи библиотек, выпустить миллионы книг. Переписка и разговоры Ленина с Горьким пронизаны беспокойством вождя, скорее издать классику, подарить людям Пушкина, Гоголя, Белинского, сотни театров, музеев, десятки тысяч библиотек, миллиарды книг, возможность для любого школьника при самом небольшом желании прикоснуться к самым горним высотам человеческого духа.